Глава 26 Извлечение нейросети, побег и ранения давали о себе знать противной слабостью. Медкапсула лишь зарастила дырки от пуль и убрала видимые повреждения. Ладно, умереть не дали, уже хорошо. Пользуясь моментом, я пошарилась по кабинету в поисках чего-нибудь полезного. Мда, докатилась, называется. А что делать? Вряд ли в таком месте обитают честные люди. Докторишка наверняка три шкуры сдерет за лечение. Еще не факт, что после не продаст на сторону информацию об уровне интеллекта. Совесть эти оправдания не успокоили, но последние события пошатнули веру в людей. Сейчас остров стал вопрос дальнейшего выживания, так что никаких сомнений». Из лекарств обнаружила только слабенькие обезболивающие и картриджи для медкапсулы, которых хватит на проведение несложных операций. От устаревшей техники глупо ожидать большего, но в ней хотя бы нет передающих устройств, что шлют в СБ сведения о пациентах. Новое поколение медкапсул незамедлительно отправляло информацию по одаренным и потенциальным умникам с интеллектом от 200 единиц. Очевидно, докторишка не держал ничего ценного в процедурном кабинете, Однако что-то с этим местом было нечисто. Слишком крепкие стены, несмотря на обшарпанный вид. Решетки на окнах и подозрительный силовой кабель за рабочим столом. Не поленилась поползать на коленках по немытому полу и обнаружила под столешницей панель управления. Да тут целая система охраны оборудована. И это ради дешевенькой медкапсулы? Ну да, как же. Я хмыкнула, смело раскручивая панель куперочиным ножиком, найденным в ящике стола. Сигнализация сработала как надо, я и не думал ее отключать. Замигала тревожная кнопка на пульте, с шелестом опустились железные перегородки, блокирующие окна и двери. За массивным полупустым шкафом раздался тихий щелчок, намекающий на очередной приятный сюрприз. Уверенно, сюда уже мчится десяток крепких ребят с оружием. «Ну а как еще отвлечь Владерга? Пока он разберется с местной бандой, я уже буду далеко». Кстати, за шкафом открылся узкий проход с винтовой лесенкой, ведущей в подвальное помещение, и вот там уже нашлось чем поживиться. Сразу в глаза бросилась громоздкая лабораторная установка и горстка кристалликов неизвестного препарата, частично упакованных в пакетики. Все это смахивало на подпольное производство какой-нибудь наркотической дряни. Связываться с этим дерьмом я точно не хотела, а потому направилась к жилой части, где докторишка, похоже, отдыхал от трудов неправедных. Рядом с роскошной двуспальной кроватью стоял стеллаж с разномастным добром, письменный стол с анатомическим креслом, мониторы, через которые просматривались подходы к зданию, кабинеты приемные. Последняя напоминала бойню. Тела двух охранников и доктора валялись в лужах крови, а Дейн. крушил стену, прорываясь ко мне. Ну и силище. Того гляди, проломит преграду. В этот момент к зданию подкатили два бронированных авто, из них высыпали мордовороты с металлическими дубинками. У некоторых приметило оружие посерьезнее. Надеюсь, бойцы задержат Владерга минут на 10. Поживилась я неплохо. В сейф, спрятанный за вульгарной картиной, лезть не стала. Вскрыть можно, но слишком долго и муторно. Тут и без того полезного добра хватало. Вероятно, докторишка приторговывал наркотической дрянью, вот утащили ему все подряд в обмен на очередную дозу. Так я стал обладателем нейрокома со встроенным считывателем, малого набора техника, виброножа, пяти дешевых коммуникаторов, дроида-разведчика в потрепанном состоянии, коллекции голофильмов и чипов с базами, десятка визоров для видеоигр, горсти жетонов на поездке в общественном транспорте и нескольких планшетов, бывших в употреблении. Порадовал тестер-взломщик, которого не достать в свободной продаже, и набор офицерских пайков. Вишенкой на торте стал перепрошитый игольник. Его бывший, теперь уже хозяин, держал под подушкой. Не знаю, что дернуло проверить кровать. Может, этот дар постепенно просыпается. Задерживаться тут было опасно, поэтому живо скинула гражданскую одежду и облачилась в с песочного цвета. Ношенный, как и большая часть, собранных здесь вещей. Но тема надежнее, чтобы не выделяться из толпы. Добра, которого с собой не унесешь, тут хватало. В заплечный рюкзак, обнаруженный среди прочего, сложила полезные находки, а те, что не жалко будет бросить в случае опасности, упаковала в переносной ящичек для инструментов. У такого пронырливого докторишки сто процентов должен быть запасной выход из этого бункера, слишком уж рисковым делом занимался, чтобы загонять себя в ловушку, облазила и обстучала все стены, прежде чем улыбнулась удача. Лаз прятался за решеткой вентиляционного отверстия. Через него я и выбралась на подземную парковку соседнего здания. Выходить на улицу под камеры не рискнула. Угонять чужие машины тоже не стало. Это ведь еще одна ниточка, способная натолкнуть Дейна на след. Достаточно проверить криминальную сводку или же просмотреть записи с видеокамер. Затаилась в укромном уголке, чтобы дождаться темноты или подходящей возможности». И такая скоро представилась в виде машины службы доставки, чей грузовой отсек я бессовестно вскрыла с помощью набора техника и забралась внутрь. Прокатилась зайцем пару кварталов и спрыгнула, когда водитель притормозил на повороте. Кроме проезжавшего мимо авто и пары прохожих, свидетелей моего появления не было. Однако я не обольщалась и не чувствовала себя в безопасности». После еще долго петляла по городу, используя общественный транспорт и те проездные, что достались с трофеями. Жалко, что наличностью не удалось разжиться, поэтому рискнула сунуться к перекупщикам и сдать часть награбленного. Себе я оставила нейроком, дроида, набор техники, пайки и оружие. За остальное добро выручила около пяти тысяч кредов. И то пришлось поторговаться и слегка припугнуть, случайно засветив игольник». На ночлег остановилась в дешевой гостинице, заплатив стандартную пятерку. И столько же сверху за отсутствие документов. Условия проживания так себе, но не оставаться же на улице. Уже завтра стоило заботиться поиском нормального жилья. А для этого позарез нужен инфонет. Полночи провозилась с нейрокомом, устраняя мелкие поломки и настраивая его под себя. Зато не передать того ощущения... когда ожила гарнитура в виде клипсы с электродами, вживляемыми под кожу за ухом, а перед глазами возникла проекция виртуального экрана. А абонемент на доступ в сеть я прикупила еще днем, а сейчас только настроила левый аккаунт. Не удержалась от того, чтобы просмотреть последние новости. Прежде всего поразила дата. С момента похищения пролетело два месяца. Это же сколько времени я провела в лаборатории. По ощущениям, прошла максимум недели с тех пор, как... Нет, не думать о плохом. А Воспоминание о том роковом дне задвинуло поглубже, иначе не справлюсь с дикой тоской по любимому человеку и притихшей немного яростью. И без того коррела себя, что не успела открыть кастру правду. Все ведь могло случиться иначе. Возможно, вместе мы бы нашли выход, но что теперь жалеть? Бесполезное занятие, изматывающее и подрывающее веру в себя... Передо мной стояли не менее важные задачи – выжить, восстановить способности и поквитаться с врагами. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, занялась починкой дроида. В наборе техника нашлись универсальные отвертки, тестер и еще кучу полезных инструментов. А я еще учиться не хотела. Вот действительно не угадаешь, что пригодится в жизни. С программной начинкой разобралась быстрее, чем с раздавленным манипулятором и повреждениями корпуса – Парочка специфических деталей требовала замены, так что пришлось отложить проблему до утра. Запчасти к дроиду-шпиону не тот товар, что свободно продается в магазинах. Пришла в голову мысль пошерстить скупки электронного барахла и мастерские, поискать недостающие элементы там. Судя по информации из сети, цены на лом не задирали, был шанс наткнуться на что-то стоящее. Лучше бы, конечно, раздобыть полный набор дроидов-разведчиков в комплекте с управляющим модулем. Но и от самих юрких жучков не отказалась бы. Хоть какая-то замена потерянному дару предвидения. Пусть бы себе летали отслеживали обстановку в округе, а программу я и сама напишу. Зря, что ли, хакера освоила. «Кстати, зачем откладывать месть на потом?» Понимая, что вряд ли уснул, поставила на разогрев офицерский паёк и завесла в нейрокоме, по памяти восстанавливая программу взлома. Если получится, можно и в Академию тайно наведаться. Кое-что я слила Мордьешу по глупости. Теперь самой же придется обойти кучу ограничений, чтобы взломать систему безопасности. Вряд ли Ирсай с кем-то поделился разработками. Следовательно, мои программки еще прекрасно послужат, надо только довести их до ума». Вот только мощности у нейрокома маловато. Один алгоритм расчета погрешностей займет 4 часа. Для устаревшей модели – потолок. Вот бы обзавестись новым, но на это нужны креды. Я не видела иного способа быстро разбогатеть, как нелегальный отъем средств у местного населения. Вот так и становятся преступниками. Пощипать решила главного врача – корпорацию «Нейросеть». С головой ушла в и изучение банковской системы, что обслуживала счета компании. Не лезть в имперский банк ума хватило. И еще не хватало бодаться с государственной машиной. Но ведь не все сделки проводились официально. Быть такого не может, чтобы не существовало схем по отмыву денег и прикрытию нелегальной деятельности. Вряд ли секретные лаборатории спонсировались из официальных источников. Должно быть что-то. обязательно. Слишком уж грязными делишками занимались корпоранты. Уже под утро свалилась от усталости, кинула на счет отеля оплату номера еще на сутки и завалилась спать. О собственной безопасности озаботилась заранее. Нагло вломилась в сеть отелей и установила отслеживание подозрительных звонков и данных видеокамер, пожертвовав для этого часть ресурсов Нейрокома. Пара лишних часов роли не сыграет. А если тут же Дейн вдруг объявится... то мне поступит сигнал об опасности. На всякий случай проверила адрес клиники того докторишки. Никакой шумихи вокруг, будто и не случилось ничего, а трупов в помине не было. В том, что пожиратель разберется с бандой, прибывшей по тревоге, ни секунды не сомневалась. Всего лишь вопрос времени, которого хватило, чтобы сбежать. Ну а подпольные лаборатории не возникают сами по себе. «Следовательно, нашлись люди, договорившиеся с властями, и прикрывшие творящиеся там безобразие. Я как бы не собиралась искать справедливости в органах правосудия, зато получила лишнее подтверждение продажности системы. В инфосети также отсутствовала информация по происшествию в исследовательском центре. Да и откуда бы ей взяться, если база секретная? С другой стороны, капитан звездолета должен как-то обосновать такое количество раненых на борту». Отследила запросы на медицинскую помощь, сравнила с показателями последних двух недель и не увидела расхождений в статистике. Проверила опознавательные коды прибывающего транспорта на принадлежность к нейросети. Снова осечка. В космопорте Тагруна не заявлено судно, приписанное корпорации. Но на планету я на чем-то прилетела... Значит, речь идет о честном звездолете или даже компании, под прикрытием которой нейросеть проворачивала силовые операции. Что-то вроде охранной конторы с разрешением на тяжелое вооружение и формирование собственной армии. Если наниматель действовал через подставных лиц, искать связь можно долго. Да. И опять все упиралось в мощность нейрокома, что не в состоянии оперативно обработать мои запросы. Хоть иди и магазины. С откровенно слабой подготовительной базой против матерого хищника рыпаться бесполезно, как и полагаться на авось. Нельзя недооценивать противника и мнить себя самой умной. Вряд ли я первая, пострадавшая от наглости и вседозволенности корпорантов. Такие люди ничем не брезговали на пути к достижению цели. И уж точно научились бороться с подлыми приемчиками, что сами использовали на жертвах. Пожалуй, так сразу к этим акулам бизнеса не подберешься». Значит, не буду спешить. Никуда эти твари не денутся. Я имею в виду ушлых гадов, вроде семейки Солов и их прихлебателей. По большей части на корпорацию работали обычные люди, чаще подневольные и закабаленные контрактом. Осознав эту простую истину, расстроилась. Что бы я ни сделала, ударит это в первую очередь передовым служащим. Пожалуй, уничтожение секретной лаборатории — наиболее чувствительный урон для компании». Но это ведь не моя заслуга. Но ничего, я найду способ, как вывести этих уродов на чистую воду. Проснулась ближе к обеду, сходила в душ, перекусила, попутно проверяя, сколько информации обработал нейроком. До да обидного мало, шкала загрузки замерла на отметке 74%. И это только один пласт заданий, а в голове с ночи еще куча идей возникла. Но вот с чего начать, так сразу и не сообразить». Это со стороны кажется, будто комбинация высокоранговых баз и интеллекта в одном человеке выдает мгновенный результат. Первостепенную роль играет жизненный опыт, умение ориентироваться в сложных ситуациях, правильно расставлять приоритеты и не поддаваться эмоциям. А я, едва вырвавшись на свободу, сразу нацелилась на месть серьезному противнику. Вот правильно говорят. Утро вечера мудренее. Хотя в моем случае, пока не уперлась лбом в стену, не осознала... очевидных вещей. Актуальные сейчас вопросы – это собственная безопасность, новые документы и восстановление способностей. Последним пунктом и занялась, не откладывая на потом. Комнатка была маловата для физических упражнений, но для медитации годилась. Погружение в себя не принесло заметных результатов и только расстроило. Источник по-прежнему был пуст. Энергетические каналы деформированы так, что не представляло, возможно ли вообще их восстановить. как медик четвертого ранга поставила неутешительный диагноз выгорание и утрата способностей но как бывший псион с даром предвидения отказывалась в это верить цепляясь за призрачный шанс вернуть былую силу я ведь чувствовала у нас с Кастером есть будущее видела себя за штурвалом звездолета пусть не так явно как в случаях со смертельной опасностью на тонком уровне подсознания но ведь чувствовала Я не обольщалась, понимая, что будущее и зависит от множества случайностей, однако руки опускать не собиралась. Раз уж нашла силы сопротивляться ментальным атакам столько времени, то и с остальными проблемами справлюсь». Выудив из сети, адреса нескольких ремонтных мастерских собрала пожитки и отправилась в город. Оставлять вещи в номере не собиралась. Мало ли, вдруг заночую в другом месте. Специфические знания из базы выживания в городской среде» Рекомендовали не задерживаться на одном месте, чаще менять внешность и одежду, слиться с обществом и не выделяться среди сотен тысяч граждан. Болезненная худоба и изможденный вид делали меня похожи на мальчишку, что только добавляло плюсов к маскировке. Не пожалела десятки кредов на услуги робота-парикмахера, чтобы сделал подростковую стрижку, а в уличном автомате прикупила недорогую краску для волос». В первых двух точках меня вежливо отшили, сославшись на собственных работников, способных починить любой хлам. Зато в последней, что ютилась на границе с нижним городом, повезло. Неопределенного возраста, мужик, с кудлатой бороденкой, осторожно поинтересовался, не нужно ли мне чего починить или даже купить из подержанного. «Скорее наоборот», — вздохнула я, ожидая очередной отказ. «Может, у вас найдется что-то из ненужного лома? Ну, что уже не подлежит ремонту?» «Соображаешь в этом?» Сразу оживился торговец. Так э, нахватался по верхам. Ответила, соблюдая осторожность. Отец с техником был и на раз собрал работу на дом, а я помогал понемногу. Инструмент подать, пару гайк прикрутить. «Угу». Он просканировал меня оценивающим взглядом. «Барахла-то всякого полно, а вот умельца, способного определить, есть там стоящее что-то, нет. Нейросеть, смотрю, еще не поставил». «Звать-то как?» «Кир». Решила не мудреть с именем, а то забудусь и спалюсь на элементарных вещах. кир рос, а на ней нейросеть шмыгнула носом. Не заработал еще. «Ну а что? Имя практически мое. Сеть же мне специфическая, понадобится обычная, не подойдет. Да и привыкать уже пора к тому, что вряд ли такая найдется. А так, считай, не соврала ни в чем». «Хм. Кир рос. Мужик огладил рукой бородку, которая упрямо топорщилась в разные стороны. «Я дядька Зедр. Или мастер Зедр, кто как кличит. Пойдем. Покажешь, чего умеешь». Он поманил вглубь помещения. Мастерской владения Зедра сложно было назвать, они больше походили на торговую лавку. На открытом прилавке лежали отдельные механизмы и техника преимущественно бытового назначения — Тут же стоял малый технический стенд, где мастер выявлял поломки или же проводил демонстрацию выполненных работ. Отдельную стену занимала многоярусная витрина с деталями и разномастными комплектующими, от датчиков давления на звездолете до роликов для робота-пылесоса. Следующее помещение напоминало склад или даже свалку, где на стеллажах пылилась куча металлического хлама. Отдельный угол занимала рабочее место техника с прочным столом и аккуратными полками, с бережно разложенным на них инструментом, при виде которого у меня загорелись глаза. Как раз сейчас на столе громоздился пищевой синтезатор второго поколения с оплавленным блоком выбора меню и покореженным окном выдачи готовой еды. «Сумеешь починить? Разрешу выбрать любую вещь из этого». Зедр указал на два дальних стеллажа. Хитро прищурившись, он наблюдал за моими действиями. Прежде чем приступить к испытанию, окинула взглядом полки на предмет полезного и нужного лично мне. Вдруг зазря засвечусь талантами, а дело того не стоит. О! Неужели тут завалялся настоящий рикс Охранный комплекс, состоящий из четверки боевых дроидов, обычно шел в комплекте с управляющим эскином третьего поколения и обладал широким спектром применения. Но даже один дроид... Мощная боевая единица, что надежно прикроет спину. Решительно направилась к синтезатору, ни секунды не сомневаясь, что заполучу себе надежного защитника. Для начала протестировала пищевой аппарат на предмет повреждений. Ремонт несложный. Заменить панель управления сгоревшие детали, часть которых легко подобрать из того хлама, что здесь пылится. Но и перепаять некоторые микросхемы, обновить программное обеспечение. Озвучила вердикт Зедру. заодно проверяя, насколько он сам разбирается в теме даст ли добро на использование подручного материала. Работай. Потом покажешь, что и откуда переставил. Разрешил торговец, степенно кивая на стеллажи с хламом. Над душой стоять не вижу смысла. Но знай, буду присматривать. Ага, тонкий намек, чтобы не вздумала стянуть что-нибудь. Я уже приметила лючок, скрытый в нише под потолком турели и парочку стационарных видеокамер. «Собственно, мужик и не должен доверять незнакомому юнцу, возникшему из ниоткуда. Зато, когда справлюсь, велик шанс получить предложение в плане дальнейшей работы. Не думаю, что Зедр много заплатит, но у него было кое-что другое, не менее ценное. Сама мастерская с основательным техническим оснащением. Грех не воспользоваться случаем, чтобы решить собственные проблемы». «Хм, неплохо. Зедр придирчиво осмотрел синтезатор». «Очень даже неплохо для твоего нахватался по верхам». «Ключи, говоришь?» — отцу подавал. «Ну-ну. Вот что, Кир, есть к тебе деловой разговор. Как смотришь на то, чтобы поработать на меня? Буду платить, скажем, двадцатку в день плюс кормежка, Если сумеешь починить что-то из этого...» Он обвел небрежным жестом захламленные стеллажи. «Тут уже сдельная плата пойдет, как договоримся. Так что, согласен?» Задумалась, оценивая жадность торговца. Двадцатка, этого едва хватит на оплату жилья и нормальную еду. А я, между прочим, сертифицированный техник второго ранга. Прайс на услуги таких спецов начинался от сотни. На подтвердить профессиональный ранг не смогу. Нейро, сети и документов нет, так что вряд ли кто-то предложит больше. На первое время сойдет и такой вариант, а дальше посмотрю по обстоятельствам. «В целом я не против, вот только хотел бы получить разрешение на использование мастерской в личных целях. Свободное от работы время, разумеется. По условиям согласен у стандартной трудовой графикой и два выходных в декаду. Оплата за работу в выходные дни и сверхурочные по двойному тарифу. Кстати, в счет ремонта я, так и быть, возьму вон тот старый Рикс». Зедр крякнул от выставленных требований, нервным жестом огладил бородку, опять просканировал взглядом, в котором так и читалось. Откуда такой умный выискался? Но я не озвучила ничего сверх того, что предусмотрено законами империи, и торговец это прекрасно понимал. «Шустрый ты малый, Кир», — покачал он головой. «Хорошо, будь по-твоему. Но учти, никаких левых заказов. Узнаю, голову оторву». «Пф, левых заказов брать не буду, обещаю. Вот уж точно проблемы на ровном месте не нужны. И еще...» Я замялась. Дядька Зедер, не говори пока никому, что я на тебя работаю. А что так? Торговец насторожился. Скрываешься от кого? Ну, снова шмыгнула носом, на ходу сочиняя историю. После смерти отца его жена от чего то решила, что я должен на ее семью бесплатно работать. Креды, что откладывались на нейросеть, она сняла со счета, отобрала документы. Не исключено, что заявила в полицию о пропаже. Хех! «Вот угораздило», — усмехнулся мужик. «Не родная мать, да?» Я осторожно кивнула, опасаясь, что обман раскроется. Наверное, привыкла общаться с псионами, что чувствовали правду, вот и ожидал от обычных людей чего-то подобного. Как ни странно, но объяснение торговца удовлетворили. «Ладно, не выдам, не переживай. Только если полиция нагрянет, сам понимаешь, покрывать не буду». «Спасибо, дядька Зедр, и не нужно покрывать, я же ничего плохого не сделал». «Не благодари». Отмахнулся он, а потом спохватился, будто. «Так тебе и жить, наверное, негде. Хотя, чего спрашиваю, так и есть. Откуда креды возьмутся, чтобы по гостиницам мотаться?» «Так и быть. Выделю угол. Условия не ахти, но все же крыша над головой. Идем». Мастерская у Зедра приютилась в торце высотного здания. Выгоревшая на солнце вывеска висела над остекленным крыльцом. Два боковых выхода из него ввели на соседние улочки. Удобный подъезд для крупногабаритного транспорта. Отсутствие посторонних – несомненные плюсы в подобном бизнесе. Сам торговец обосновался на втором этаже, выкупив угловую секцию из нескольких квартир капсул. Койота на звездолетах и то больше, чем эти клетушки, где развернуться негде. Зедр же часть перегородок между квартирками снес, обустроив настоящий хоромы по местным меркам. Лишние двери и окна заложил пенобетоном. Переделка не коснулась двух крайних квартир, примыкающих к перегородке с общим коридором. В одной ушлый дядька пробил потолок и оборудовал проход в мастерскую. Другая, где разместили меня, пустовала. Однако обжитой затрапезный вид наводил на подозрение, что я здесь не первый квартирант. Узкая кровать была заправлена несвежим бельем. Стол тумбы в изголовье заставлен одноразовой посудой с остатками еды. Зарешеченное окошко покрыто пыльным налетом. Дешевые занавески не стираны, коврик на полу хранил следы грязной обуви. Если навести тут порядок, то ничего, жить можно. Жаль, удобства отсутствовали, но это как-нибудь переживу. «Дошивая туалет для клиентов есть внизу», — охотно пояснил Зедр. «Мастерская открывается в восемь. Встанешь пораньше, вот успеешь привести себя в порядок до начала рабочего дня. Если все устраивает, держи ключ от комнаты». Он протянул кусочек пластика, который я с сомнением покрутила в руке. «Замок на дурака. Вскрыть, расплюнуть». «Доступ к общим помещениям у тебя свободный». Пошла следующая череда инструкций. «Но на ночь я блокирую двери. Если намылишься вечером в город, предупреди заранее, чтобы выпустил. Караулить тебя по ночам не собираюсь, так что рассчитывай, что до утра сюда не попадешь». «И еще». «Есть вещи, в которые не стоит совать нос». «Понятно. Я кивнула, скидывая рюкзак на кровать. Мне бы тряпку какую, ведро с водой, чтобы тут прибраться». «Выдам», — пообещал Зедр. «А теперь поговорим об оплате. Не думаешь же, что я занимаюсь благотворительностью?» Я так не думала, о чем вежливо сообщила мужчине. «Первый месяц возьму стандартную плату в 200 кредов. Затем, если докажешь полезность, снижу до сотки». Вычитать буду равномерными долями и зарплаты, так что еще и в прибыли останешься. Что-то такое я предполагала, потому ничуть не удивилась выставленным условиям. Насчет прибыли дядька, конечно, загнул, даже смешно стало. После роскоши, в которой жила как Кирна, собачья кунура 2 на 3 метра и жалкие копейки на карманные расходы, то еще испытание. Ну вот и договорились. Зедр принял мое молчание за согласие. «Идем дальше, покажу, что тут и как». Я даже не удивилась, когда Зедр направился в подвальное помещение, где располагался еще один склад. В нем хранились уже более ценные вещи. Чем-то внутреннее обустройство напомнило подпольную лабораторию докторешки: Прочные стены и двойные двери, турели, нацеленные на вход, крепкие решетки и кабинет для приема клиентов. Не ошибусь, если предположу, что Зедр приторговывал оружием, Слишком уж приметные ящики с маркировкой войсковых подразделений империи стояли в закрытой зоне подвала. Наверняка и запасной выход тут имелся. Осмотревшись, я невольно прониклась тем, как повезло в той медклинике. Отсюда вряд ли получилось бы выбраться без потерь. Небольшая приемная, два склада и комната отдыха выполняли роль последних рубежей обороны для хозяина. Или же становились хитроумными ловушками для любителей поживиться за чужой счет. Перегородками между зонами служили бронированные листы обшивки звездолета. За металлической дверью с магнитным замком и биометрической системой опознавания скрывалась вторая, выполненная в виде крупноячеистой решетки с толстыми прутьями. «Проявил я тебя сюда с одной целью — чтобы не показывался на глаза, когда приходят солидные клиенты. Предупредил Зедр!» В мое отсутствие подавно не нужно сюда заходить, если не хочешь раньше срока встретиться со своим папашей. Понятно? Угу. Грубо прозвучало, но доходчиво, а главное вовремя. Я бы точно сунулась, чтобы удовлетворить любопытство. Конечно, желание это никуда не исчезло, просто потребуется больше времени для подготовки. Тогда идем ужинать. Из закусочной как раз доставка прибыла. Он поторопил, подталкивая меня к выходу. «Завтра первый рабочий день, парень, так что поешь и отдыхай, набирайся сил, они тебе понадобятся».